Как сообщил нам Акимыч, немцев в старом селе прибавилось, на постой встала целая рота. Так что мы очень вовремя покидали наше пристанище. Чтобы не дразнить гусей, фермер в последнюю минуту решил изменить маршрут. Саша кликнул люка и трошина, и вчетвером мы склонились над картой, которую командир развернул на капоте кабриолета. «Саня, ты с капитаном вот этот район ездил, так?» И, увидев, что люк кивнул, фермер продолжил. «Как там? Гансов много?» «Не особо. На дорогах мало кого встречали. Значит, двинемся вот так». И палец командира медленно заскользил по карте, намечая новый маршрут. Люк и я наносили его на свои карты. «Товарищ майор», — внезапно сказал трошин — «они обойтили нам раков с запада, вот здесь, через выгоничи». И он показал на карте. «Какие твои резоны?» «Хм, а чего это Саня с ним советуется? Да еще так подробно!» «До этого ничего такого я не замечал». Во-первых, вот здесь. И палец Славы снова уперся в карту. Бывшая погранзона, где населенных пунктов значительно меньше, чем в других местах. А если таковые и имеются, то они, как бы это сказать, о, хозяйственно неразвиты, и немцев пока мало интересуют. Так? Резонно. Согласился с этим доводом командир. Еще. Во-вторых, Уверенно продолжил Слава. «Вот эти дороги...» Его палец снова заскользил по карте. «Проходят через лесные массивы, и значит, спрятаться нам там будет легче». «А вот это спорно!» — возразил фермер. «Да что тут у них? Командно-штабные учения, что ли? Ничего не понимаю». «Отчего же?» С одной стороны, да, действительно, наша колонна заметнее, чем в непрерывном потоке войск. Но с другой, внешняя маскировка у нас на уровне, а вот документов немецких у нас нет, да и языка многие просто не знают. Продолжил свои объяснения Слава. «Молодец, все правильно обрисовал», — похвалил его Люк. «Так это они его проверяют». Дошло до меня. Экзамен, так сказать, на тактическую зрелость и диверсионное мышление. Ну, значит, так и сыграем. Подвел итог фермер. Через две минуты поконем, а я пойду, последний обход сделаю. И с этими словами он направился к зданию мастерских. За ним пошел и Трошин, что-то горячо объясняя на ходу. Что именно, я не расслышал, но, судя по жестикуляции и выражению лиц, речь велась, скорее всего, о судьбе Марины. За время пути ничего экстраординарного не случилось. Так пару раз встречали одиночные немецкие машины. Через пять с небольшим часов мы, наконец, добрались до шоссе, подходившего к Ракову с запада. Судя по карте, мы находились сейчас на восточном краю на пущи, и, наверное, в силу близости этого огромного лесного массива, движение по дороге было вялым. За те полчаса, что мы, замаскировав транспорт в зарослях, наблюдали за трассой в бинокле, по ней прошло хорошо, если десяток машин, да и то это были две небольшие колонны. Был еще один момент, на который обратил наше внимание Люк. За все время по дороге не проехало ни одной крестьянской подводы и не прошел никто из местных жителей. Более чем странно, особенно учитывая то, что пока мы выдвигались в этот район, местные жители нам попадались весьма часто. Так... «Саня и Тоха, возьмите по паре ребят и пробегитесь по окрестностям. В конце концов, запас времени у нас есть. Ты, Антон, работаешь в районе моста. Других вариантов перебраться через Ислач у нас практически нет. И ты, Саня, аккуратно работаешь вдоль шоссе, проверяешь вот эти три деревушки». И командир показал районы на карте. С собой я взял Юрина и Кудряшова. Конечно, с большим удовольствием я пошел бы со Славой, но его новый статус не позволял мне сделать этого. До моста мы добрались где-то за полчаса. Ого, похоже, у нас проблемы, — подумал я, вооружившись биноклем и разглядывая из кустов мост. Несмотря на то, что место было глухое, Даже деревушки у переправы не было, мост охраняли весьма серьезно. В оптику я насчитал никак не меньше взвода немцев, да еще и пару минометов сорисовал. К тому же сразу за шоссе у моста начинался кустой лес, и о том, сколько там народу может прятаться, приходилось только догадываться. А подобраться поближе было сложно, — Нас и мост разделяла река с ее высокими и обрывистыми берегами, а брод, которому вела натоптанная тропа, располагался в прямой видимости от немецкого поста. Выйдя на связь, я обрисовал фермеру ситуацию. — Хреново дело. — Так, полежите там еще часок, и это прикинь, что они сторожат. Туда откуда или просто место. Понял? Понял тебя. Но придется поближе подобраться. От нас до моста метров триста. Хорошо, действуй. Отбой. Я достал из кармана карту. Так, Кудряшов, слушай приказ. Ты остаешься здесь и наблюдаешь за мостом и дорогой. Вот тебе бумага и карандаш. Будешь фиксировать все. Я голосом выделил это слово. Что увидишь? На, бинокль. Если на дороге никого не будет, постарайся зарисовать расположение постов охраны. Задание ясно? Так точно. И не бойся, мы скоро вернемся. Тут еще один мост в трех километрах западнее есть. Я снова вызвал фермера и сообщил ему о своем решении. Но командир приказал мне оставаться на месте, поскольку, по его мнению, проще было перенаправить к тому мосту группу люка, что и было сделано, благо мы все сидели на одной частоте. Пришлось мне отменить свой приказ и самому заняться рисованием. Минут через двадцать, когда все видимые позиции противника уже были зарисованы, И мы уже заскучали, на дороге показалась небольшая колонна. Три мотоцикла и четыре крытых грузовика медленно ползли к мосту со стороны Ракова. — Кого это черти несут? — спросил я сам себя и поднес к глазам бинокль. Особенно меня интересовало, как гости будут взаимодействовать с охраной. Люк вызывает фермера. Внезапно раздалось в наушнике. «Фермер на связи». Командир, осмотрели три деревни. Одна та, что к нам поближе, «Пережиры», называется, забита немцами. Мы туда не лазали, но в оптику все внимательно рассмотрели. Около роты там тусуются. Самое малое два взвода. А вот две другие деревни вообще пустые. Ни одного человека... Мы в эту, как ее, Саня, видимо, разглядывал карту, ляскувку зашли тишком, так там даже собак нет и пара домов сожжена, как понял? Понял тебя хорошо, как мост увидите, выйди на связь, хотя чует мое сердце, и он тоже под охраной. Пока шли все эти разговоры, колонна доползла до моста. Мотоциклы остановились перед небольшой будочкой, а из кабины головного грузовика вылез какой-то тип в фуражке. Я поднес к глазам бинокль. Что за черт? На мужике был камуфляж. Быстро поменяв увеличение на восьмикратное, я стал пристально вглядываться в происходящее. Вот он подходит к посту, и в ответ на козыряне часового скидывает руку в нацистском салюте. Потом протягивает караульному какие-то бумаги. Тот быстро просматривает их и вытягивается по стойке смирно. А камуфляжный с важным видом уходит к машине. Минута, и колонна въезжает на мост. Что интересно, два мотоцикла так и остались около него. Возможно, они просто сопровождали грузовики до места. Итак, что мы имеем? Комок, если мне память не изменяет, у немцев в начале войны носили только эсэсовцы. Они же, кстати, почти никогда не использовали традиционное воинское приветствие, заменяя его партийным. То есть, только что в охраняемую зону проехало, если судить по размеру грузовиков, не меньше двух взводов эсэсманов. Херовенько, особенно если вспомнить сообщение Люка о пустых деревнях, а не рано, вроде партизан в округе еще нет, если только нас не учитывать. Я нажал тангенту. Фермер, ответь Арту. В канале. Командир, здесь эссесовцы проехали на четырех грузовиках, машины тентованные. Точно людей сосчитать не удалось, но никак не меньше полусотни. «Как определил?» «Грузовики трехосные, скорее всего, пяти тонкие. Прикинь, сколько в каждую солдат влезет?» «Так, ждем доклада от Сани. Понял. Отбой?»